Павел Бажов Жабреев ходок Читает Андрей Паньшин В косом-то броду, на котором месте школа стоит, пустырь был. Поступали, балыненько, у всех на виду, они зарились. А горьевишь? Угород тут разводить хлопотно, поту много, а толку мало. Но люди ее убегали, всяк выбирал себя полегче да посподручней. А раньше-то, сказывают, тут жилье было. Так, стрень-брень избушечка на два конца. Передум напрочапилась, ровно собралась в перевертышке под гору скакать. Городишка тоже, банёшка. Одним словом, об заведении. Не от силы завидное, а на примете у людей было. По всей округе эту избушку знали. Жил тут старатель один. Никита Жабрей прозывался. Мужик в годах. Как говорится, детинка с Дединкой, Молодым впору такого детком звать, а еще в полной силе. На работе редкий против него выдержит. Из себя был старик видный, только такой молчун, будто вовсе говорить не умет. И характером не за день. Никого близко к себе не подпускал. Недаром, видно, его жабреем звали. Я тот жабрей в одиночку больше старался. Места новые искал и, случалось, находил. Придет тогда в деревню и сам скажет: вот мужики там-то попадать золотишко стало. И верно, стараться можно. Когда его все ладно, только за Жабреем еще одну тайну знали. Не один раз он при больших деньгах бывал. Никто, понятно, не видал, откуда те деньги Никите приходили, а по народу разговор шел, что он тайным купцам по золотому делу самородки сдавал. И будто все самородки на одну стать как лопоточки, ростом махоньки, а вески. И то еще диво, как по ступенькам на прибыль шли. Сперва были по фунтику, потом больше да больше, а стать одна — лопоток. Тайны купсы и старатели тоже сильно охотились поглядеть, в каком месте жабрить такие лопоточки добывать, да толку не выходило. Никитович знал, что за ним досматривают, и свою сноровку имел. Водит-водит за собой этих доглящиков — А как темно станет, он и в лес. Найди-ко, -ка, в какое место за ночь он по лесу уберется. К жабреевой жене подсыл делали, а то же зря. Жабре их, и как раз мужу подстать. Старуха, прямо сказать, колюща без рукавиц к ней не подходи. И на разговор круто. Кто без заделья придет, так она дальше по рогу и в избу не пустит. Не успят человеку усы расправить, да вымолвить: Здравствуй, бабушка! А она его торопит. Еще что скажешь, по какому делу пришел. Тот, понятно, от. как мол, живете, можете со старичком-то, все ли по-хорошему. А так, отвечат, и живем. В люди не ходим, к себе не зовем, а незваного поры лупомелом. Поговори вот с такой. Какие бобеночки с задельем подбегали, будто взаймы перехватить, то вот другого по хозяйству, с теми по-разному обходилось. Иной раз отрежет. Не припасла про тебя, и на предки ко мне не ходи. Другой без отказу дает, что попросит. Мучки там, маслица, картошки, либо еще чего, и про отдачу никогда не спросит, а лишнего слова все равно не скажет. Только гостюшка пристроится посудащить. жабре таз хота ходку в руки и говорит: Беги ка Степане домой! Ребят, ведь у тебя дело-то побольше моего. Я вот и то мыть собралась, а ты сидишь, будто тот простой поры. Так и жили жабре, с Жабреихой от людей на ушибе. Случалось, конечно, Жабрею и в артелках Стараса. Ето, когда он новое место укажет. С почтением его принимали. Работник без укору. Не то, что за двоих, за троих выросят. И по золоту знающий. Кто такому откажет? Только неподолгу он на людях жил. Чуть, чуть выйдет, сейчас в сторону. На артели известно, мало ли бывает. Перекоры по работе пойдут, мошенству какое откроется, поучить может кого требоваться, а жабрею ету не в перенос. Послушат, как народ загомит, да и вырунит свое словещушко. Загудела комарину болото. Слушай, кому ухота, а мне не с руки. Скажет так то, плюнет, подхватит кайлу до да лопатку, ковж да мешок за спину и пошел. Коли получка есть, и то не покажется». Раз так-то ушел, и надолго, в живых его считать перестали, а он и объявился. По самой-то троиской воде, как все ручейки, на полную силу играт, и выплыл. Год тогда, — сказывают, — худой издался. С золотишком заминка вышла. Ну, старателям и вовсе не весело было. Большой праздник, а им и погулять не на что. Толкуют об этом, жалуются, смекат, хому бы припаялся на стаканчик... Да тут и увидели, по Пулевской дороге идет Жабрей, и все на нем на Примета ясна, при деньгах он, и сейчас на всю деревню гулянка будет». Так и вышло. Первым делом зашел Никита в кабак, сыпнул на стойку рублей и говорит целовальнищихи. «Сыди, Ульяна, всем до пьяна. Пускай ни один комар не гудит, что Никита Жабрей свою долю в кошельке зажал, людям не показал». Гляди, вот она. А сам сыплет досыплет да рубли. Народ знал, что Никита на чистоту гулят, до последнего рубля и без покору живо со всей деревни сбежались. Ины, конечно, с простоты, почему-то не выпить, коли наливат. А больше того с хитрости про себя думают, не распояшится ли Жабрей, не проговорится ли о местечке, где золотые лопоточки плетут. Только Жабрей свою меру знал. Выпьют, сколь ему надо, Сыпнет еще на стойку и накажет соловальничихи. — Гляди, Ульяна, наливай безотказно. Мужикам простого, девкам-бабам красненького. Кто сколько поднять может. Коли перепьют, то плащу, не допьют твой барыш. С утра по другому расчету пойдет. Соловальнищиха рада, радехонька, на четыре стороны развертывается. Одной рукой наливать, другой рубли загребат. Жабрею кланяса. Дескать, все сделано будет, а сама мужу шепчет. «Гони-ка, Иван, на винокурню, вези хоть две бочки, а то не хватит!» Из кабака жабрей по своему обычаю в лавку, а там его давно ждут. что тоже дошлый был. Деревнешка хоть маленькая, а на случай старательского фарту всегда в лавке дорогой товар был, и с того числа что деревенскому человеку вовсе ни к чему. «Никита из этого товара обнов наберет своей старухе». Ну, шальку в рову, как полагаса, башмаки с пряжкой, шелку сельный кусок, еще что поглянется. Себе тоже обнов накупит и говорит Торгашу Снеси моей старухи, Никита, мол, Евсеич, кланялся и велел сказать, жив-здоров, скоро домой придет. Пущай капустных пельмешков настряпат, да кваску наготовит. Не меньше двух жбанов. Торгаш убежит, а Никита в лавке сидит, дожидаса, Потом спрашивают, Ну чё? — Да и ничего, отвечат, отдал. Чё старуха говорит? Взяла, отвечат, обновы, в угол бросила, а ничего не сказала. Никита смеется. Не может этого быть, че б мужнину подаренье без слов приняла. Торгаш тогда и говорит: Три только слова и было. Какие спрашивают слова? А как приняла Упновы, вздохнула и молвила, «Ох, старый дурак!» Никита смеется. «Верно говоришь, старухину быщей. Все, значит, в добром здоровье. Тропиться некуда. Давай, ребят, потешим маленько. Тащи решетку». Тургаш уж знает дело. Притаскивает рудничную решетку и спрашивает, «Сколько велишь навешать и каких?» «Сыпь на глазок сверху. Всякого сорту. Только в бумажках гляди, а голых не надо». «Тургаш, конечно, без мушенства не может. Какие конфетки подешевле, тех сыплет больше, а которые подороже, тех саму малость. А считать наоборот, ну, Никита к тому не вяжется. Отдает деньги и выходит с решеткой на крылечку, а ребята со всей деревни сбежались». Только у крылечка не стоят, а поблизости игры завели. Кто в бабке, кто шариком, девчонки опять в свои игры. Они, вишь, знали жабре его повадку. Коли увидит, что его ждут, назад решетку унесет. Ребята и прихитрятся, будто ничем ничего не знат, а просто играть сбежались. Никита видит, не ждут его, и давай горстями во все стороны конфетки швырять. Ребята, конечно, конфетку несчасто видали, кинутся подхватывать, свалка тут пойдет. Коли по нещаянности кого сшибут, либо лбами стукнутся, Жабре — ничего, смешно ему. А коли растервенятся, и до дело дойдет, Тут зубами скрипнет, бросит решетку и вымолвит. — Вот комаров видно, комарят и родятся, Потемнеет весь, и домой, заберется на свою горушку, Пристроится на заваленке и заведет голосянку. — И тут к нему не подходи, всякого сшибёт. Одной старухе свободно. В деревне послушаю жабреевой гулянки. Шум догам, да песни поют, пляски заведут. А жабрей сидит на горушечке, дотянет да одно. Комары вы, комары, комариносарство! Ночью ж старуха уведет его в избу, а про списа с утра все по порядку. Сперва в кабак, потом обновы старухи покупать и ребятам конфетки разбрасывать. У старухи бывало дело полный угол обнов накописа. Потом, как денег не станет, то мужа торгашу за десятую копейку сдавала. За которую плащину полсотни, зато пятерку. За которую десятка сорвана, зато рубль. Когда у ребят дележка без драки пройдет, в тот день жабрей до вечера по деревне гулят. С другими старателями песни поет, пляшет тоже. А домой все-таки один идет, никого ему не надо. Если кто его все подладится к жабрею, все равно откажет. «Друг ты мне!» «А на горушку ко мне не ходи! Не люблю!» Так и шла гулянка, пока все деньги не выйдут. Только на этот раз с первого дня другой поворот вышел. Вынес Никита решетку с конфетками, стал разбрасывать. А в ребятах случился парнишка один. Дениско-сирота его звали. Годами еще молоденький, а долговязый. Другие парнишки его торовня дразнили... «Дениско, в вровень пойдем!» По сиротству я тут парнишку давно в песковозах ходил и по росту за большого считался. Но все-таки молодой мог, ему любопытно поглядеть на Жабрееву гулянку. Дениску и подобрался поближе к лавушному крылечку и тоже будто с ребятами играт. Как все кинулись на подхват конфетки ловить, Дениско стоит и смотрит. Никита увидел, кричит ему. «Ты, долган, что не ловишь?» И бросат ему салу горсть. Другие ребята налетели, Дениско отодвинулся маленько, Чтоб его с ног не сшибли. Никита тогда и спрашивает. — У тебя, Дениско, чё, спина болит? — Не, — отвечают, спина не болит. А ни к чему мне я то? Я по дику большой. — А коли большой, — говорит Никита, — ступай в кабак. Выпей за мое здоровье хоть красного. Мне, отвечат, мамунька перед смертью наказывала до полной бороды в рот капли вина не бери, а дальше как знаешь. Никита удивился? Он ты какой? На, не то! И бросат ему сколько-то серебряных рублевиков. Только Дениску их и не поднимат, да еще говорит Милостинку теперь не собираю, вырос, свой хлеб ем. Никита, конечно, разгорячился, заревел на других ребятишек. «Отойди в сторонку! Сейчас погляжу, кака у этого гордыбаки сила!» Выхватил из-за пазухи пачку крупных денег и хвать ими перед Дениском. А тот, видно, тоже парнишку с Норовым, говорит. «Сказал, милостинку не собираю, его бросу и подавно!» Никита от таких слов вся потерял, стоит, уставился на Дениска. Потом полез рукой за голенище, выволок тряпису, выбернул самородку. Фунтов сказывают на пять. И хлоп ету самородку под ноги Дениску, а сам кричит. «Не хвастай через силу! Е Это ты у меня подымешь!» Ну, Дениску то ли он такой упорный пришелся, то ли сыны настоящей самородку не понимал. Не поднял, поглядел только да сказал. Такой был поток самому добыть лесно, а чужого мне не надо. Повернулся и пошел. Никита упамятовался, подбежал, подобрал деньги и самородку, и кричит Дениску. «Тебе хоть что надо?» «Ничего!» — отвечает. «Не надо!» «Поглядеть приходил, как ты перед народом удачи хвастаешь!» Никите обидно, что парнишку его укорил. А смолчал, маленько погодя, кричит вдогонку. Дениско, воротисько! А ребята подхватили. Дениско, Переломейско. Дениско, переломисько! Дениско ничего, подошел спокойно. Тогда Никита и говорит ему потихоньку, чтоб другие не слышали: "Ты, парень, прибеги -ко, ко мне утречком. Как вовсе трезвый буду. Может, я тебе скажу про Мурашину тропку, а дальше сам зася отвечай, Коли пустят тебя каменные губы". Так салку нехидро на горячую, либо на мокру отворотить. Тогда и лопутков добудешь. — Ладно, — отвещат дядя Никита. Спасибо скажу, коли дорогу укажешь. — Ету, — говорит Никита, — не за спасибо, а за то, что жадности в тебе не видно. Давно такого присматриваю. Поговорили так-то и разошлись, а больше им свидеться не довелось, Жабрей, после этого случаю, сразу к себе на горушку уплелся. Потихоньку шел, вроде крепко задумался, и про комаров в этот день волосянку не тянул. Видели люди, он со старухой на заваленке сидел. Долго сидели, как молодожены какие, и о чем-то судили, да дружно так. деревенский прям диву дались. глядите ко, жабрей с жабреихой наговорить не могут! Не иначе перед смертью!» Шутили, конечно, а так оно и вышло утро прибежал Дениску к жабрею и видит все двери полёхоньки, а в сенках и в избе все в полном разбросе. Кое упрокинуто, кое перевёрнуто, кое в бы разбито. По середке избы тяжеленный лом Черемуха, а людей никого нет. Дениско забеспокоился, побежал в деревню, рассказал так и так, не ладно у Жабреев. Народ, хоть с похмелья, сразу побежал на горушку, стали разглядывать, как да чё, по начальству дали знать, Ну, разобрать толком не могли. Одно видно — воевали тут крепко, в потемках пущем зря стали и в голпсе рылись, а дежу не пошевелили, и обновы как бросила их старуха в угол, так и лежат. Крови не указалось, и следов на земле около избы не видно. Место, вишь, плотик да камень, следов оно не держит. И то сказать, вся деревня сбежалась, что и было, всё затоптали. начальству понятно, караул к пустому месту поставило — И давай народ до да спрашивать, кто что сказать мог. На то выходило, что из деревенских заведить некого. Кто в ту ночь вовсе без гаш пьяный лежал, кто у других на глазах был. И на то намекали, что хитники из кунгурки приходили. Потому там тайного купса подручников в деревне видели. Многие на того купса доказывали, как он не раз людей подговаривал за никитой подглядывать. Только разве такого завенят, коли все начальство им задарено? На то повернули, что Дениско, сирота, первый тому был подвозчик. Ему, дескать, Никита деньги и самородку показывал, и не зря этот парнишка утром тут оказался. Подлость, конечно, а взяли парнишка во строк, да и мытарили там сколько-то годов. Купса, значит, тем выгородили, и будто свое дело сделали, виноватого нашли. Привычно им так-то вертеса было. В деревне про Дениско скорёхонько забыли. Приисковый народ известно, не больно на людей памятлив». Мало ли с кем случайно он сбегался. Своих у Дениска не было, кто о нем пещали состанет. А он сидит во строге, да думат, вот найду же Жабреев, и все по правде откроется. Ну, все-таки Дениска выпустили. Вовсе большим он в деревню пришел. Первым делом ему ухота узнать, что про Никиту с женой слышно и кто в их избушке живет. Спросил, а никто не знат, и на горушке званию от жилья не осталось. Известно, бесхозяйственный дом недолго стоит. Жи его разнесут, а тут еще припомнили, что хитники в еще то искали. Ну и давай тоже рыса. Все перерыли, и на месте жабреева обзаведения стал пустырь с ямами. Дениску я то в обиду показалось. Вот, дескать, знающий по золоту человек был. Богатство не нажил, все людям раструсил. Места новые показывал. И старуха худого людям не делала, а только ее стало, что усторожнее место с ямами. Пошел на горушку, сидит там да раздумывает. И то ему на память пришло, что Никита говорил, когда к себе звал. Про какую эту Мурашину тропу он сказывал? И чё это за каменные губы? Думал, думал, на том решил. мурашенных тропок мало ли, кто их разберет, которую надо. А каменные губы поискать можно, не набегу ли ненароком. Надумал так-то, тут и углядел, У самой мурашиной тропки сидит. Тропка как тропка. Мурашики по ней ползут. Только все в одну сторону, а встречных не видно. Дениску это любопытно показалось. Дай думать погляжу, в каком месте у них хозяйство. Пошел около этой тропки, а она куда-то вовсе далеко ведет. И то диво, мурашки будто больше стают. И как где место по открытии, там видно, что на лапках у них вроде искорок. «Чё за штука?» Взял одного другого, посмотрел. Нет, ничего не видно, глаз не берет. Пошёл дальше, и опять примещат. Растут мураши на ходу. Опять возьмет которого в руку и давай разглядывать. Видно стало, что на каждой лапке как капелька маленько прильнула. Дениску я-то вовсе удивительно, он и шагат вдоль тропки. Так и вышел на полянку, а там из земли два камня высунулись. Ровно ковриги и с подками сложены. Одна снизу, друга сверху. И дать не взять губы. Мурашина тропка как раз к этим губам и ведет, А мураши, как на полянку выйдут, так на глазах и пухнут. Их боязно и в руку взять, такие они большие стали. А на лапках явственно разглядеть можно, как лопоточки надеты. Подойдут к каменным губам и туда. Худок видно есть. Денис подошел поближе поглядеть. И каменные губы широко раскрылись. «Дескать, ам!» Денис испугался, понятно, Отскочил, а губы не закрывался, Будто ждут, И мураши идут своей дорогой Прямо в эти губы, Ровно ничего не случилось. Денис осмелел маленько, Подошел поближе, заглянул, что там, И видит, место туда С катом крутым идет, Вроде катушки, Только самой вязкой глины, Прямо сказать, плывун, чисто салка. По этому плывуну мураши и то еле пробираются. Нет-нет, и лопотки свои уставлят, только не одинаково. У иных салка сразу их снимат, и дальше тот мураш легонько идет. Другой ниже спускаса и прямо на виду в росте пребыват. Вошел, скажем, в каменные губы, ростом с большого жука, а шагнул дальше, вырос с ягненка, еще ниже подался, стал с барана, с теленка, с быка, Дальше и вовсе гора горой ползет, и лапти у него, может, по пуду, а то и больше. Пока лапти в салке не оставит, потихоньку идет, а как снимет все до одного, так и пойдет скользить не хуже плавунца, и в росте больше не прибывает. Денис понял тогда, из какого места золотые лопотки приходили. Только то ему не вдомек, как Никита е той страсти, их то мурашей не боялся. Подумал так, а мураши стали один по одному уходить — И новых каменным губам больше не подходит. Вот думать что. Перемешка, видно, тоже бывает, А вот надолго ли? Про лопотки он так понял, что их можно прямо рукой из салки добыть. Денису и потянуло попытать свою долю. Хоть сверху маленьку порыса. Только и то смекат, как по такому крутику без коелки обратно выброса. Он и стал искать, нет ли поблизости коряженки, либо жердинки суковатой. Да и углядел в кусте бодейку. Не большая бодейка, а широконька. Тут дровца наготовлены. Около них каёлка до да две лопатки. Одна железна, другая деревянна. Денис по приискам с малых лет мытарился. Понял, к чему это. Забрал лопатки, кайлу, бодейку. Тровес тоже у хапочку на поясе прихватил. подошел к каменным губам, а они и закрылись. Как два камня один на другом лежат, и никакого хода тут не бывало за Денис, а чё сделаешь? Кайло и такие камни не разворотить!» «Хотел он обратно в кусты все составить, да губы опять и открылись!» «Широко так, и будто пошевеливаются! Ам, ам!» «Ну, Денис не струсил, раздумывать не стал, сразу вниз полез!» «В салке, конечно, лопотков золотых не оказалось, они ниже, в песках загрузли!» «Только добраться до них, кто умеет недолго!» «Салку, известно, у нас на горящую железную лопату берут!» А то лучше на мокрую деревяну, Так блином и поддевай. Денис живо привесился, Очистил место и давай Из песка под лопатки выковыривать. Много нарыл, больших и маленьких. Только глядит, темней да темней встает. Губы закрываются, Денис и смекат. Видно, я пожадничал. Куда мне столько? Возьму две штуки. Одну Никите напомин, Другу себе и хватит. Надумался так, губы и раскрылись, выходи, дескать. С каёлкой по какому хошь скату вылезти просто. Прихватится, потянися и дальше. Вылез Денис и всю орудию на старое место поставил. Один лопоток, который поменьше, в сапог запрятал, а другой, точь в точь такой, как у Никиты видел, за пазуху сунул и сразу в кунгурку пошёл. Нашёл там тайного купца, про которого разговор был, подкараулил в тихом месте и спрашивает... Хочешь к паре купить?» Достал из запазухи да дай показывать из своей руки. Купец, понятно, обрадовался. «Почем, золотник? Денису говорит. «Даром отдам, коли укажешь, куда Никиту со старухой запрятал». Купса видно, жадность одолела, не постерегся и говорит. «У мраморского разреза в старый шурф сбросили». «Показывай», — говорит Денис. «Ну, пошли». Указал купец. «Ету место. Получай тогда. Денис развернулся и хлоп купса самородкой полбу. Самородка-то она фунтов на пять была. Понимай, что выйдет, коли такой штукой полбу свиснуть, да еще с полной ухотой? В скорости этого купса нашли, и золотой лопоток рядом положен. Дескать етой пищатью приложено. Потом из-за етой золотой печатки чуть всех судей не засудили. Каждый, видишь, хотел ее себе прикарманить, а другие не давали, жаловались по начальству. Такой-то, дескать, вор, грабитель. Его по всей строгости судить надо. До той поры эту дело тянули, пока до главного судьи не дошли. Тот, понятно, сразу решил. Надо, говорит, мне эту печатку домой свозить, кислотой опробовать, точно ли золотая. Увез золотой лопоток и сразу его в потайной сундук а сам взял от старого подсвечника обломок, почистил его маленько, привез обратно и говорит, «И рядом с золотом эта штука не лежала». Все, конечно, видят, на глазах мошенство сделано, дожаловался на главного судью не посмели, а он радуйся про себя похваляется. Ловко я их обставил. Недаром, видно, меня главным судьей поставили. Приехал домой и первым делом полез в потайной сундучок, а его, видно, проел червячок, Ничего нет. Хватит похвать по найти не может. Был золотой лопоток, а стала сквозна дырка. В горсе ее не возьмешь. И Дениса тоже, сколько не искали, найти не могли. Он видно в Сибирь, либо куда в другое место подался. О каменных губах маленько разговаривали, в котором-то есть месте искать их. На то намекали, что близко Денисовского рудника, только настоящее не знаю. Что не знаю, того не знаю. Вы думаете, не согласен? Привычки к этому нет.